А теперь сам оказался в роли муравья под лупой. Старайся теперь, доказывай, что чего-то стоишь, ты заслужил. Сохраб повернулся на другой бок спиной ко мне и долго не произносил ни слова. Я уж подумал, что он задремал. Когда услышал, я так устал. Порвалось что-то между мной и мальчиком. До моей встречи с адвокатом Омаром Фейсалом робкая искорка надежды все-таки светилась в глазах Сухраба. Теперь взгляд его потускнел, и неизвестно, вспыхнут ли его глаза опять. Улыбнется он когда-нибудь, поверит мне. Я сидел у его кровати, пока он не заснул. Потом отправился на поиски другой гостиницы. Я и ведать не ведал тогда, что целый год пройдет, прежде чем Сохраб заговорит вновь. моё предложение Сохраб так и не принял. И не отверг. Он понимал, однажды повязки снимут, больничную одежду заберут. Что тогда делать маленькому хазарейцу-беспризорнику, куда податься? Сил не осталось. В душе пустота и безразличие. Веры никому нет, как нет и возврата к прежней жизни. Зато есть дядюшка с его Америкой. Что ждет его там? Рассуждать о будущем для меня непозволительная роскошь. Не до того от демонов бы отбиться. В общем... Не прошло и недели, как по раскалённому лётному полю мы подошли к самолёту и воздушный лайнер унёс сына Хасана в Америку. Позади были ужасы, впереди туман. Однажды, годуэтк в 1984-м, в видеомагазине Во Фриманте ко мне подошел парень со стаканом Кока-Колы в руке, показал на кассету с великолепной семеркой и спросил, смотрел ли я этот фильм. 13 раз», — любезно ответил я. «Чарльз Бронсон умирает, Джеймс Кобурн и Роберт Вон тоже». Парень взглянул на меня так, будто я плюнул ему в стакан. «Ну, спасибо тебе, приятель». Кассет он, само собой, не купил. Так Америка преподала мне урок. У нас не принято раскрывать, чем кончается фильм. Совершившим этот смертный грех, уж не отмыться, всеобщее презрение покрывает его. В Афганистане все было наоборот. Люди старались заранее разузнать побольше насчет конца, Стоило нам с Хасаном вернуться из кинотеатра «Зейнап» с какого-нибудь индийского фильма, как на нас все накидывались. Али, Рахимхан, Баба, толпа отцовских приятелей и дальних родственников, вечно слонявшихся по двору и по дому, только и слышно было. А она находит свое счастье, а его мечты исполняются, или все идет прахом, а конец счастливый. А какой конец у истории про меня и Хасана? Счастливый или нет? Кто знает. Все-таки жизни индийский фильм. Зэндаги и Мегозара. Жизнь продолжается, любят повторять афганцы. И нет ей дела до да героев и героинь. Завязок и кульминации, прелюдии и финалов. Жизнь просто неторопливо движется вперед, словно пропыленный караван. И хотя в прошлое воскресенье случилось маленькое чудо, это дело не меняет. Жарким августовским днем 2001-го, месяцев семь тому назад, мы прибыли домой. Сурая встречал нас в аэропорту. Я очень давно ее не видел. Только когда она обхватила меня за шею, и меня веял яблочный запах ее волос, я до конца понял, как соскучился. «Ты как утреннее солнышко после темной ночи!» — шепнул я. «Что? Ничего!» Я коснулся губами ее и ухом. «Это я про себя». Она присела перед Сахрабом на корточки и взяла мальчика за руку. «Салям, Сахраб Джан!» «Я твоя халасурая!» Мы все тебя заждались. Сердце у меня сжалось. В улыбке жены, в ее заплаканных глазах я увидел воплощенный образ материнства. Как жаль, что у нас нет своих детей. Глядя в сторону, Сохраб переступил с ноги на ногу. Из кабинета на втором этаже Сурая устроила спальню для Сохраба. На постельном белье разноцветные змеи парили в синем небе. У шкафа к стене была приклеена полоска бумаги с дюймами и футами, и измерять рост мальчика. На видном месте стояла корзинка с книжками, игрушками и акварельными красками.